Обладавший превосходными манерами, князь Бернгард фон Бюлов осознал горькую необходимость подобного поведения на собственной шкуре в 1909 году. Фон Бюлов тогда был канцлером Германии, а на троне сидел Вильгельм II, пресловутый Вильгельм, Вильгельм высокомерный, Вильгельм последний кайзер Германии, создавший армию и флот, которые, по его словам, могли победить любого, даже самого грозного противника. Однажды случилась удивительная вещь. Кайзер выступил с неслыханным заявлением, которое потрясло континент и вызвало оглушительный резонанс во всем мире. Что было еще хуже, Кайзер произносил эти эгоистичные, абсурдные слова публично, будучи с визитом в Англии, а затем дал свое королевское разрешение опубликовать их в Daily Telegraph. Например, он заявил, что является единственным немцем, дружелюбно относящимся к англичанам, что он построил флот лишь для того, чтобы противостоять Японии, что только он один способен спасти Англию от нападения России и Франции, что лишь разработанный им план военной кампании позволил лорду Робертсу победить буров в Южной Африке и так далее и тому подобное. На протяжении сотен лет ни один европейский монарх не позволял себе в мирное время подобных высказываний. Весь континент загудел, как потревоженный улей. Англия негодовала, германские государственные мужи были в панике. И в разгар этой сложной ситуации Казер вдруг впал в панику и предложил князю фон Бюлову, имперскому канцлеру, взять вину на себя. Да-да, он захотел, чтобы фон Бюлов заявил, что вся ответственность лежит на нем, что это именно он посоветовал своему монарху выступить с подобными заявлениями. — Но, ваше величество, — возразил фон Бюлов, — это совершенно невозможно, чтобы кто-нибудь в Англии или в Германии поверил, что я способен посоветовать вашему величеству сказать что-нибудь подобное. Как только эти слова слетели с губ князя, он понял, что совершил непростительную ошибку. Кайзер взорвался. — Вы считаете меня ослом, — закричал он, — способным совершать поступки, которых вы сами никогда бы не совершили?